Достал из шкафа флягу с запасом мертвячного зеленого тоника. Полезная штука. Усталость снимает на раз, увеличивает регенерацию и неплохо прочищает мозги. Да и вкус ничего так. Наполнив бокал, он вернулся в гостиную и уселся в широкое кожаное кресло напротив стенового экрана зеркально черного, поскольку от хозяина никаких команд на показ или трансляцию не поступало. Маленький черный сфинкс.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 то от контролеров прилетит мало не покажется, шкуру спустят в самом прямом смысле, потом подождут, пока новая нарастет и повторят. Цанек поставил на пол пустой бокал, поднялся, взял со стойки пару легких сабель, прошелся челноком, по свистывая рвущими воздух клинками. Очень хотелось драки, хорошей такой драки, можно даже без боевого железа.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 те загадочные занесенные песком постройки, которые он видел во время гонки. А что, хорошая идея, скав у него продвинутый, вдобавок с расширенными маскировкой и контролем. Приблуды, установленные на скав перед гонкой, так на нем и остались. Выкинуть из головы произошедшее в миру и поиграть в свое удовольствие. Решено. Через двадцать минут он уже стоял в отсеке хранилища.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 Разве в миру не убивают? Разве в нем сильные не давят слабых? Разве в нем больше законов, чем в игровой зоне технамира, где проигравший становится суповым набором для каких-то неведомых гастрономов? Что ж он смылся-то? Сначала такой крутой, пообещал Лики все разрулить, и удрал как собачонка, на которую цыкнули. Да будет это в игре, разве он уступил бы?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 Да еще и с кучей евроф на счете выжить там будет не сложнее, чем в Питере. Додумывал он уже на свободе дома, и через час план был готов. Оставив Алёне записку, вышел, буду не скоро. Санёк хлебнул на прощание Тоника и отправился туда, откуда недавно появился — в питерский офис игры. Нельзя сказать, что Пётр ему обрадовался.